Как и все действительно новое и оригинальное, поначалу кварки были встречены в штыки. Научные журналы даже отказывались публиковать эту модель. Работы, где фигурировали тузы и кварки, казались не более чем теоретическим фокусом. Всего более поражало в кварках, что они обязаны были обладать дробным зарядом. Вот этот психологический барьер физикам было труднее всего преодолеть. Как же так? До этих пор считалось само собой разумеющимся, что заряд электронов, или равна ему с обратным знаком заряды протона или позитрона, это и есть наименьшая возможная порция электричества, нерушимая, казалось, и неделимая. Но кварки, потому и кварки, что для них невозможное стало возможным. Одному из кварков совершенно необходимо было приписать заряд плюс две третьих, другим, двум кваркам, заряд минус одна треть. Первоначальное упоминание о дробях, как о частях прежде неделимого электрона, просто шокировало. Мерещилось нечто вроде полсобаки или собачьего хвоста, лапок, живущих самостоятельной жизнью. Вспоминался и гоголевский нос, разгуливающий по Невскому проспекту в микрофизике. Понадобилось некоторое время, чтобы ошеломленным физиком кварки стали напоминать уже не тявкающий хвост, а нечто гораздо более тривиальное, маленькую, меньше чем электрон, собачку и все. Почему бы одной третьей заряда электрона на данном этапе развития физики и не быть самым крохотным зарядом. Почему не предположить, что в электроне как раз и собралась строиться таких необычных электрических элементов? Кстати, заметим, кроме кварков должны существовать еще и антикварки. Поэтому полный спектр кварковых зарядов есть плюс 1 треть и минус 1 треть, плюс 2 третьих и минус 2 третьих. Надо понимать еще и то, что кварки между собой различаются не только зарядами, но и другими свойствами. Поэтому главной троица кварков, кроме общей фамилии, Следовало, и это было сделано, присвоить и отдельные имена. Правда, имена эти пока еще не отстоялись окончательно. Называют кварки по-разному. Говорят о P, N, лямбда-кварках, от слов протон, нейтрон и лямбда-частица. Их обозначают и как U, D и S, первые буквы слов up, верхний, down, нижний, strange, странный. Еще, совсем в духе Джойса, кварки называют парком P, Нарком-Н и Ларком-Лямбда. В этих именах обозначениях очень красиво выглядят наши старые знакомцы протон-П и нейтрон-Н. Будем обозначать их большими буквами, чтобы отличать от кварков строчные буквы. По классификации Геллмана и Ицвейга, П равно ППН и Н равно ПНН. Схема кварков легко и просто объясняет, почему заряд протона единичный и положительный, плюс один, а у нейтрона заряд нулевой, 0. Непосредственная проверка дает для протона смотреть только что приведенные выше равенства плюс 2 третьих, плюс, плюс 2 третьих, плюс минус 1 треть, равно плюс 1. А для нейтрона имеем плюс 2 третьих, плюс минус 1 третье, плюс минус 1 третье, равно 0. Из кварков конструируются и наблюдающиеся в природе об этом говорилось выше: синглеты, октеты и дециметы элементарных частиц. Так группа из 10 частиц в кварковом изображении будет иметь такой вид: лямбда-лямбда-лямбда, п лямбда лямбда н лямбда п, п, лямбда p-p-лямбда, p-n-лямбда, n-n-лямбда, p-p-p, p-p-n, p-n-n, n-n-n. Секрет построения этой пирамиды Да нельзя просто. Мы последовательно перебираем все возможные комбинации троек, состоящих из элементов P, N и лямбда. Каждый из троек представляет собой элементарную частицу. Не будем больше анализировать кварковые конструкции. Отметим лишь, что вершину указанной пирамиды венчает омега минус гиперон. И что в момент, когда эта частица родилась на бумаге, 1963 год, было известно... Резонансы и возбужденные частицы действительно обнаруживаются в экспериментах, а вот омегу никто не наблюдал. Так что предсказание омега минус гиперона стало двойным вызовом,